Глава девятая. Мне кажется, я за всю свою жизнь ни разу не спала настолько отвратительно. Нет, кровать была вполне удобная, да и в доме царила умиротворённая уютная тишина, но источник моего беспокойства находился отнюдь не во внешнем мире. А вдобавок ко всему прочему меня уж очень зацепили слова Аниль. Кирату уверена, что была с Алексом не по своей воле. Я могла сколько угодно в ответ заявлять, что уверена, но червячок сомнений, пусть и крохотный, но давала себе знать. А что если А вдруг? Но ну, тогда получается, я предала Рефа, мои чувства, его чувства. Вообще все то светлое и бесценное, что было между нами. Ну разве я могла так поступить? Все в душе протестовала при одной этой мысли. Не могла, не могла и все тут. И прочь любые сомнения. Когда мы с девчонками разошлись спать в отведенной мне комнате, я первым делом достала из дорожной сумки два трактата по боевой магии. Я прихватила их с собой на тот случай, если будет время позаниматься. Внимательно главы просмотрела, но все без толку. Я ведь прекрасно осознавала свои возможности, так что и книги с собой брала лишь с теми навыками, которые я смогу осилить. И о ментальной магии там, конечно, не было и ни слова. В ментальном воздействии я не сомневалась. Другого объяснения попросту не имелось. А еще я не сомневалась, что просто сойду с ума до возвращения Рефа от всего этого. Неизвестно ведь, когда он вернется. Я же за это время сама себя изведу паническими мыслями. Да и если воспоминания и вправду начнут появляться лишь в присутствии Рефа, то это вообще кранты. Лучше мне все узнать заранее, как-то пережить все это, сделать спокойно выводы, но сама я не смогу снять ментальный запрет. Получается, выход был только один. Я потребую, чтобы Алекс вернул мне память. Других вариантов просто нет. Скорее всего, только он может отменить свою отсрочку на восстановление воспоминаний. Неудивительно, что после всех этих мыслей спала я отвратительно. Еле как уснула, но, честно говоря, лучше бы и дальше маялась бессонницей. Во сне воплотился мой главный страх, что я была с Алексом вполне себе добровольно. И ладно бы просто за ручку держались, нет, дошло до крайности. Но я ничего не могла поделать, хотя краем сознания и понимала, что это лишь сон, безжалостно подробный. А утром меня чуть ли не трясло. Мало мне было собственных панических мыслей, как еще и приснившиеся добило. От отвращения чуть ли не тошнота подкатывала. Настолько мне стало дурно, и отвращение ведь я чувствовала к самой себе, той себе, которая вполне добровольно принадлежала Александру, пусть и просто во сне. Стоит ли говорить в каком безрадостном настроении, я спустилась к завтраку. Впрочем, позитивом лучилась только бабушка Нали. Аня явно грузилась на тему проблем Грана, а Дарла, судя по лютому взгляду, вдруг снова вспомнила о своем сбежавшем некропупсе. Так и подмывала пофилософствовать, что все наши беды из-за парней, но я предпочла эту тему не поднимать, а то совсем тоскливо станет. И без того наш заговор с девчонками не отличался особой веселостью. Доброе утро. Онала пробормотала Аниль. «Еще какое? Мрачно отозвалась я. В гробу я его видала. Угрёма подытожила Дарла. И далеко не в самом лучшем, ни романском смысле этой фразы. Девочки, что такие взгрустнувшие? В противовес нам бабушка Грана лучилась с завидной жизнерадостностью. А ну-ка улыбнитесь. Мы все трое послушно улыбнулись. Правда, в нашем исполнении это варьировалось от жалкой улыбки до лютого оскала. «Нет, так дело не пойдёт, срочно всем завтракать, тогда точно настроение поднимется, упорствовала бабушка. Но горячие оладушки с душистым мёдом ситуацию не исправили. Мне вообще не хотелось есть, мне хотелось удовиться. «Чего там у нас с практикой?" зевнула Дарла. "Надо же идти какую то траву рвать". "Дарла, не какую-то!» – возразила Ниль, опасливо покосившись на что-то напевающее у печки бабушку Налли. Ну, хорошо, хорошо, Не никакой это весьма определенную». Дарла снова зевнула. Так а все таки когда начинаем злостную прополку местных зарослей, Гран скажет. Я пожала плечами. Лично меня сейчас практика волновала меньше всего. О, а вот и он как раз идет!» Радостно оповестила бабушка Налли, заметив внука в окно. Через несколько минут хлопнула входная дверь, и Гран заглянул на кухню. Доброе утро. Он старательно выглядел бодрым, но чуть измождённый вид однозначно выдал, что спал обратить плохо и мучился тяжелыми мыслями. "Доброе, дружно" отозвались мы. "Ну как твой отец?" обеспокоенно спросила Аниль. "Вчера уже за полночь приехал, но ну, ничего, чувствует себя нормально. Оправится все хорошо будет." Тут же добавила бабушка Наля. "Так что хоть из-за этого не беспокойся." Она красноречиво посмотрела на внука. А я вообще спокоен. Улыбка получилась фальшивой, но дальше изображать жизнерадостность Гран не стал, сменил тему. Нам пора за зелье приниматься. Я с утра рецепт изучал досконально. Понадобится специальный сосуд, здесь такой не найти, но в нашей торговой лавке есть. Я зашел предупредить, чтобы вы меня не теряли. Я сейчас в город поеду за этим сосудом, вернусь только к вечеру. Ты едешь в Швейцар? У меня даже дыхание перехватило. Нет, такое удачное совпадение не может быть случайным. Это точно счастливый знак судьбы. Ну да? Гран кивнул. Я с тобой. Я подскочила так резко, что чуть стул не опрокинула. А тебя зачем? удивилась Дарла. Тоже надо кое-что купить. Самым честным вином соврала я. Вечером расскажу. Не признаваться же сейчас при других, что я намерена устроить разборки с Алексом. Тем более он ведь сам тогда сказал, что вернет мне воспоминания, как только я попрошу об этом. Собирайся тогда скорей. Гранаф, к счастью, не возражал. Уже выезжать надо. Вессар с Граном отправились вдвоем. Экипаж у его семьи имелся свой, да и не один. Так что со средством передвижения проблем не возникло. И теперь вот мы ехали по дороге через лес. Я сидела рядом с оборотнем на козлах. Позади в самом экипаже мелодично чуть позвякивали склянки с зельями. Как Гран объяснил, этим в основном весь клан и живёт. Готовят редкие зелья и продают. Как раз ведь в Иссар съезжаются торговцы чуть ли не со всего мира, чтобы приобрести эти разнообразные снадобья. А зелье, которое нам предстоит сделать, тоже редкое. Честно говоря, меня это сейчас мало волновало. Я лишь пыталась поддержать беседу. Да, очень. Судя по апатичному тону, Гран тоже в данный момент чихать хотел на все зелья. И Не только редкое. оно безумно дорогое. Все дело в том, что в его состав входят весьма редкие травы, да и приготовить его непросто. Но мы справимся? А куда нам деваться? Невесело усмехнулся он. Справимся, конечно. Там, правда, заморочек немало. Надо каждый ингредиент добавлять в определённой очередности. Да даже собирать травы нужно исключительно в конкретное время. Но в целом ничего невозможного. Сегодня вот специальный сосуд для зелья в лавке возьму. А завтра уже начинать надо. Как раз время самое идеальное по фазам луны. Сяду сегодня вечером и распишу, когда, кому, какое растение раздобыть надо будет. В общем, вместе все успеем. А тебе зачем в город, кстати? Ну, э, я замялась. Просто кое-что купить надо из вещей. Пробегусь у вас тут по торговым лавкам. Я недолго, надеюсь. Да можешь не спешить. Я все равно задержусь до вечера. На этом разговор заглох, и остаток пути мы проделали в молчании и в собственных тяжелых мыслях. Меня еще добило, что когда мы только собирались выезжать, я на дереве у дома заметила знакомую птицу. Он, конечно, сразу же исчез, но настроение испортилось еще больше. Выходит, Александр здесь за мной следил. Нет, и чем не одержимость. Мне от этого еще страшнее становилось, в который раз чувствовал себя беспомощной дичью, которую безжалостный хищник расчетливо загоняет в подготовленную ловушку. В Гран отвез меня к набережной, договорились, что потом встретимся в их торговой лавке. Тут любой знает, просто у прохожего спросишь, и дорогу подскажут. Город, конечно, не маленький, но ты не должна, думаю, заблудиться. Обнадежил он. Да я, если что, просто экипаж на ему, кивнула я. На том Потом попрощались. Гран поехал дальше, а я задумчиво огляделась по сторонам. Хоть Алекс и говорил, что днем его можно найти в порту, но вот где именно? Я просто побрела по набережной. Сегодня стояла замечательная погода. Солнечно, легкий ветерок, хотя вроде как тут же всегда магически нужный климат сохраняют. Так что такие погожие дни уж точно не редкость. Вокруг хватало гуляющих, большинство дам, вне зависимости от возраста, были в изящных платьях и всенепременно с кружевными зонтиками. Может, просто последний писк моды здесь. Но я бы тоже от зонтика не отказалась. Чугунного чтобы сломать его об голову одного графа. А так по внешнему виду складывалось впечатление, что гуляют по набережной сплошь аристократы. Нет, попадались, конечно, и люди явно попроще, но их было несравнимо меньше, и они все куда-то спешили по своим делам. А я вот прила неспешно, в другом настроении мне бы наверняка здесь очень понравилось: аккуратные клумбы с диковинными цветами, резкие скамейки в тени раскидистых деревьев, белоснежные, словно бы кружевные перила, обрамляющие границу набережной. Изумительный вид на искрящихся в лучах солнца моря. Но увы, мне было не до любования пейзажами. Я планировала пересечь набережную и поискать поблизости какие-нибудь административные здания. Но неожиданно ко мне подошел молодой человек в синем камзоле, уж очень напоминающий униформу. "Госпожа, прошу пройдемте». Он кивнул мне в знак почтения. Видимо, недоумение весьма красноречиво отразилось на моем лице. Незнакомец тут же спешно объяснил: Господин граф отправил меня за вами. Ну понятно, видимо, здесь тоже меня преследовал Тиун, просто я исчезающую птицу не заметила. Алекс зато догадался, что я не просто так тут оказалась, его ищу. Что ж, так будет даже проще. В сопровождении парня в униформе я вдоль набережной направилась к виднеющемуся внушительному белому зданию, похожему на особняк. Попутно мой провожатый пояснил, что сам граф сейчас занят на важном совещании, только отдал вот распоряжение меня привести, описав мою внешность. Но вроде как совещание скоро закончится, так что долго ждать мне не придется. А меня все больше охватывал страх. Сначала-то, конечно, преобладала злость и жажда высказать Александру все то крайне нелицеприятное, что я о нем думаю, и причем высказать боевой магии. Но чем ближе я была к цели пути, тем страшнее мне становилось. Несмотря ни на что, самого Алекса я все равно не боялась. Пугало что-то другое. Не только сама сложившаяся ситуация, а некое невнятное, едва уловимое чувство. Нет, не симпатия, конечно, или еще чего, влюбленность. Неведомое чувство было совсем из другого разряда. Затаённое, глубинное и смутно знакомое, но плохо осознаваемое. И вот именно оно очень меня насторожило. Я просто не понимала, что это. Видимо, ответ таился как раз-таки в пропавших воспоминаниях. Ну ничего, Алекс мне их сейчас вернёт, просто обязан вернуть. Сам ведь обещал. Я очень надеялась, что хоть какие-то зачатки совести у него всё же имеются. Внушительный белый особняк и вправду оказался местным подобием администрации порта. По череде коридоров и лестниц мой провожатый довел меня до нужной двери, услужливо ее приоткрыл, а сам поспешил дальше. Я осторожно вошла в кабинет, но там никого не оказалось. Ну да, Алекс же на совещании, подождём. Кабинет был весьма небольшим, но традиционно роскошным. Интересно, что Александру тут свой выделили? Я думала, граф только у нас в Лейне крупная шишка. Задумчиво побродив вдоль стеллажа с книгами по морскому делу, я присела в одно из кресел. Но долго ждать мне не пришлось, дверь отворилась, и вошел Алекс. И вот тут мне поплохело. То неразпознаваемое чувство так резко вссколыхнулось, что даже дыхание перехватило. Причем это чувство не было неприятным, оно казалось чем-то сродни странной радости. И что самое страшное, я чётко ощущала, что это точно мое личное, не извне. Тут уж ни на какую ментальную магию не спишешь. Судя по твоему гневному взгляду, я напрасно жду, Алекс, любимый, я так по тебе соскучилась усмехнулся граф, проходя к столу, хотя на меня и посмотрел лишь мельком, но настолько пристально, словно рассчитывал увидеть нечто такое, одному ему известное. Тебе было бы куда логичнее ожидать, Алекс, негодяй, верни мне воспоминания!» холодно произнесла я, стараясь не показать, в какую растерянность меня бросило то странное чувство. Он даже засмеялся. «И то ли я наивен, то ли ты такая упрямая? Аккуратно убрал тубус с неким свитком на стеллаж. Наверное, это был какой-то важный документ. Ну что ж. Алекс прошел и сел в кресло напротив моего. снисходительно улыбнулся. Я внимательно тебя слушаю. Ты ведь прекрасно понимаешь, зачем я пришла. Сохранять спокойствие становилось все труднее. Верни мне мои забытые воспоминания, все, и прямо сейчас. Драгоценная моя. Он скептически поднял брови. Неужели ты думаешь, что раз я не сделал этого еще на корабле, то сделаю здесь по первой же твоей просьбе? Ты же обещал. Это не просьба, а требование. Не выдержав, я сжала руки в кулаках и встала с кресла. И ты обязана его выполнить. Мне было сложно стоять на месте, я нервно вышагивала по кабинету. Алекс с легкой задумчивой улыбкой скользил по мне взглядом. Ну да. Ему все мое возмущение как слону дробина. Даже начнёт сейчас хватать со стеллажа книги и швырять ими в графа, он наверняка лишь снисходительно усмехнется. Кира. Ты ведь сама хотела всё забыть. А теперь так рвёшься вспомнить? Не боишься? Весьма однозначный взгляд на меня. Что эти воспоминания могут, м -м, слегка перевернуть твою сложившуюся картину мира? Слегка? Это как? Мрачно поинтересовалась я. Алекс встал и неспешно подошёл ко мне. Я хотела отпрянуть, но позади оказался книжный стеллаж. Ты сам обсуди. Задумчиво произнес Александр, пропуская сквозь пальцы прядь моих волос. Раз ты хотела забыть, то не просто ведь так, верно? Полагаю, мне было слишком противно, зло ответила я. А если нет? вкрадчиво возразил он. Что если наоборот? Что если тебе было слишком хорошо со мной? Хорошо настолько, что твоя совесть не могла такого допустить. "Ведь как же? Мы же любим Рефа. Мы не должны чувствовать ничего к другому, как же стыд, на позор. Срочно все прочь из памяти." Что? усмехнулся Алекс, видимо, выражение моего лица выдало все мысли. "Я прекрасно знаю, какие чувства тебя одолевали." Я просто стояла как истукан, словно загипнотизированная его голосом и взглядом, даже не в силах отойти. "Даже больше." Он почему-то понизил голос до шепота. Я и сам хочу, чтобы ты все вспомнила, чтобы поняла. Его пальцы ласково скользнули по моей щеке. Так верни мне мои воспоминания. Слова дались трудом, злость слабела в неравной борьбе с неведомым чувством. Алекс вздохнул. Ах, не думаю, что ты сейчас к этому готова. Я ведь не зря назначил отсрочку во времени. Хотел, чтобы ты успокоилась. Ага, хотел он, чтобы я успокоилась, да я рехнусь за это время. Понимаешь? Он говорил будто бы искренне. Сейчас ты настроена по отношению ко мне явно хуже, чем раньше. По крайней мере, ты очень стараешься себя в этом убедить. В данный момент ты можешь понять все превратно. Ну все, мое терпение кончилось. А как мне еще понимать этот очередной твой гадкий поступок? сорвалась я. Ты воспользовался ситуацией, вынудил меня неизвестно на что, а потом еще и память об этом стер. Кто ты после этого? Я? Его губы тронула мягкая улыбка. Я твой будущий муж, моя драгоценная. Я едва не зарычал от еще большей всколыхнувшей злости, но толку от моих эмоций его не только забавляют. Хотела отойти, но Алекс придержал меня за плечи, не сильно, но настойчиво. Не трогай меня. Я попыталась его оттолкнуть, но замерла от последовавших слов. Кира, послушай. Я признаю, что у тебя есть причина злиться на меня. И кое-в чем, да, я поступил нечестно. Но и ты постарайся меня понять. Знаешь, что было в наш последний вечер перед прибытием сюда? Алекс говорил очень серьезно и явно искренне. Не знаешь. А я в мельчайших деталях помню. Ты говорила, как сильно ты меня ненавидишь. Ничего удивительного. Я снова попыталась отстраниться, но он не отступил. Но, знаешь, как ты это говорила? Продолжал он вкрачивать тихим голосом, взгляд выдавал странные чувства. Может, мне и почудилось, но будто бы мелькнули нежность и сожаление. Как? Мне почему-то стало страшно услышать ответ. Ты твердила мне о ненависти, плача в моих объятиях, и у меня же ища утешения, прошептал Алекс, осторожно обняв меня. И поверь, в тот момент я в тысячу раз пожалел, что пошел на этот обман. На мгновение меня как оглушило. Как-то наложились его объятия и сказанные слова в крохотный проблеск воспоминаний. Словно током пронзило сознание, так и было, так и вправду было. Я даже на мгновение почувствовала, как меня тогда чуть ли не трясло, как я все не могла успокоиться, как бесконечно себя презирала. Я резко Александра оттолкнула. Как же пожалел ты, Дажет голос дрожал от злости. Если бы и вправду пожалел о сделанном, так должен был исправить. Не верю я в твои сожаления. Немедленно верни мне мои воспоминания. Он вздохнул и ни слова не говоря, отошел от меня к окну. Не меньше минуты царила напряженная тишина. Я едва сдерживал поток бранных слов, сжимая руки в кулаках. Алекс будто бы просто задумчиво любовался пейзажем. Наконец, Обернулся ко мне и в обычной своей невозмутимой манере даже по-деловому произнес. — "Что ж, если тебе так хочется поскорее все вспомнить, я готов пойти на уступки. Раз уж в мою искренность ты не веришь, то в расчетливость поверишь точно". Намиг мрачно усмехнулся. "Давай, заключим с тобой небольшое соглашение. Ты поможешь мне, а я помогу тебе". "И чего ты хочешь?" настороженно спросила я, сразу ожидая подвоха. Завтра правитель вестсара устраивает традиционный торжественный прием. Естественно, я приглашён, и отказаться будет, мягко говоря, неприлично. На прием ты пойдешь со мной, и сразу после этого я верну тебе воспоминания». Я даже растерялась. Но, но зачем я тебе там? «Затем, что я, если ты не в курсе, «Снисходительно пояснил Алекс. Считай завидным женихом, а на приеме соберется вся местная знать. И я уже предвкушаю атаку местных незамужних красоток. Этого можно избежать только если я приду со спутницей. И в чем проблема? По-прежнему не понимала я. Кроме меня кандидатур нет? Из каких это пор ты хочешь избежать внимания красоток? С тех пор, как меня угораздило встретить тебя. Он мрачно усмехнулся. Ты, конечно, не поверишь, но другие меня теперь вообще не интересуют. Так что, договорились? Хотя очевидного подвоха вроде бы не было, я все равно не спешила соглашаться. Ну, а толку от меня на этом приеме? Я ведь не знаю, как себя вести в светском обществе, как разговаривать с аристократами. И... Кира перебил он. Тогда или нет. Хочешь возвращение воспоминаний раньше срока, придется пойти со мной на этот прием». А где гарантия, что ты не обманешь? Колебалась я. Я даю тебе слово, что сразу после приема я уберу временную отсрочку. Алекс смотрел на меня очень серьезно. Завтра же ночью во сне ты начнешь вспоминать события забытой недели. Казалось все так просто, но зная Александра, упорно чудился какой-то подтекст. Кира, я жду, мягко, но настойчиво произнес он. Ну, хорошо. Я все таки решил рискнуть. Я согласна на твои условия. Алекс будто бы и не сомневался в таком ответе. Завтра вечером я отправлю за тобой экипаж. Насчет твоих дружков не переживай. Я сделаю так, что тебя никто не хватится. Так что лишних вопросов не будет. Я ничего не ответила, лишь кивнула и поспешил уйти. Вспомнили слова Аниль, сказанные еще в доме факультета. Правда ведь все равно рано или поздно всплывет. Это без сомнений. Но чем больше накопится лжи, тем сложнее будет из нее выбраться. Это как болото, понимаете? Чем глубже застрянешь, Тем грязнее вылезешь на берег, если вообще вылезешь. Но все же я очень надеялась, что иду по пути меньшего из зол.